Глава 33. А насчет платья неудивительно. Уже другим тоном продолжает Ивин, почувствовав, видимо, что я успокоилась. Сюда, если приходят в одежде рабов, то только те, кто уже рабами родился, и только так себя воспринимают. А на тебе традиционное платье для Наридия. Место, где ты родилась и которое считаешь домом. Ты всегда была и будешь оставаться коренной жительницей Наридии. Пусть такой страны уже не существует. С накидкой жрица тоже ясно. «Бывших жрецов не бывает. Пусть истока нет, но это наш путь. Золотой цвет магов. Магия — это тоже неотъемлемая часть тебя. Вот насчет венца ничего не могу сказать. Тебе лучше знать, почему он на тебе, Причем имперский. Лично я очень заинтригован». «Я не знаю, почему на мне венец. Он точно имперский?» «Насколько я могу судить, да, но, может быть, я и ошибаюсь, ведь подобное украшение видел только на страницах учебников. Впрочем, об этом ты еще сможешь поразмыслить». Но в другом мире. Ведь здесь твое время ограничено. Мы вернулись за столик, и ивен очень подробно рассказал, как же мне надо будет закрыть портал. «Откуда ты все это знаешь? В загробном мире есть библиотека?» «Исток в мире живых уничтожен, но он так просто исчезнуть не может. В этом мире тоже есть место силы. Всего одно, но очень мощное и пронизывающее его практически весь. Это река. Кстати, тоже единственная. Довелось, раз в искупаться, на больше не рискую». Тем не менее, удалось узнать много интересного. Надо же. Ты всё рассказал, значит, мне пора уходить. Есть ещё немного времени. Значит, ты всё поняла. Нам надо будет связываться при каждом новом закрытии портала для твоего усиления. Энергия загробного мира в живом поможет тебе разрушить тот портал. Да, конечно, всё ясно. Как на практике выйдет, не знаю. У тебя всё получится. Мы действительно ещё какое-то время посидели с ивином за уже более горячими напитками, вспоминали прошлое, только самые светлые и веселые моменты. ивен очень интересно рассказывал, каково это было жить без эмоций, как он все понимал и даже, наверное, чувствовал, но его словно накрыло волной абсолютного спокойствия. Когда настало время уходить, я опять расплакалась. Вот совершенно не было желания возвращаться в мир живых. Тут, может, еще и напитки подействовали, но я вцепилась в рубашку Ивина и до последнего, пока мир вокруг не потемнел, орошала его горючими слезами. И вот я снова в воде, в мгновение спрятавшие мои слезы. Стремительно плыву наверх. На поверхности глубокая ночь. На суше горят многочисленные огни. Меня ждут. Плыву теперь к берегу. А когда касаюсь ногами песчаного дна, осознаю, что платье никуда не делось. Оно все еще на мне. А венец? Стремительно срываю корону, которая не думала слететь с меня в воде. Молясь истоку, чтобы имперцы ее не заметили, закидываю корону как можно дальше в воду. Сердце быстро колотится в груди. Уплывала голая жрица, вернулась одетой императрицей. У генерала, наверное, появится много новых вопросов. Да у любого появится. Но, может, венец не заметили? Я вижу, как к воде с высокого берега спускается знакомая мощная генеральская фигура. Как раз выхожу из воды, и Соул встречает. Генерал пристально меня оглядывает, явно уделив внимание одежде. Его брови вопросительно выгибаются. И ладно бы, просто на мне была мокрая одежда, но я вышла из воды совершенно сухой. Волосы мокрой одежда нет? Здравствуйте. Это такие у нас жрецов чудеса иногда случаются, не обращайте внимания. Сдувая несуществующую пылинку с подола платья, произношу я вслух и сразу перевожу тему. Я все узнала, можно начинать пробовать закрывать портал. Надо успеть все закончить до рассвета. Тебя не было? Три дня. Место приветствия сказал Соул. Ого! «Надо же. Ну, всякое бывает. Я тогда начинаю? Вашим воинам лучше приготовиться. Портал наверняка будет сопротивляться и выпустит много монстров, чтобы меня съели. Пока закрываю портал, буду беззащитна». «Начинай». Генерал смотрит подозрительно. Возможно, уже жалеет, что со мной связался. Но тут либо со мной, либо с монстрами. «Я пойду повыше заберусь. Задрав подол, спешу убраться подальше от Соула. Все забралось, оборачиваясь к озеру и подпрыгивая от неожиданности. Никак не привыкну к тому, что соул такой большой массивный передвигается совершенно бесшумно. Генерал, оказывается, следовал за мной. Воинам отдан сигнал, пару минут, и можешь начинать. Да, спасибо. Тебе очень идет этот наряд. А, -а, -а спасибо. Традиционная одежда жрица? Разве у вас не по цветам дара жрицы одеваются? Если у тебя дар знания о природе, одежда разве не должна быть зеленой или какого-то близкого оттенка? Не обязательно. Культа вообще-то уже нет. Вы не могли бы отойти, мне нужно сконцентрироваться. Сол неохотно отступает, и только тогда я немного выдыхаю. Умный гад делает выводы мгновенно по крупинкам информации. Но корону, наверное, не заметил. Сол уходит, а я остаюсь и пытаюсь, глядя на озеро, погрузиться в медитативное состояние. Вроде получается. С водой у меня хороший контакт. Развожу руки в стороны и начинаю молиться. Исток больше не может дать мне свою силу. Но мои внутренние каналы открыты, и частично я могу пользоваться энергией озера. Не сразу, но связь с озером именно для работы с потоками энергии удалось найти. Дальше я сама толком не понимаю что делаю, все совершается по наитию. Сначала вокруг меня заклубилась тьма. Как и обещал, Ивин мне помогает. Затем вокруг меня стали заметны серебряные потоки. энергии озера. А самый последние из меня стал выходить воздушными ручейками, подсвечивающиеся зелеными родная энергия. Гладь озера перестала быть спокойной, забурлила. Над поверхностью стали показываться монстры. Ага, и все в мою сторону шустро плывут. Ускорило чтение молитвы. Для усиления эффекта, дирижируя руками и энергию ускоряю течение. Внизу уже завязалась жестокая битва с монстрами. Если бы здесь не было имперской армии, я бы ни за что не успела. Цветные ручейки силы поднимаются все выше и выше, становятся ярче, и я направляю их то ли руками, то ли велением души и мыслей в озеро, в сторону портала. Главная цель — закрыть его. Не знаю, сколько все это длилось, но в какой-то момент отпустила уже не сырую, видимую энергию в центр озера, на самую глубину и устало опустилась на траву, наблюдая. На несколько мгновений все озеро красиво окрасилось зеленой, серебряной и черной цвета, а затем потухло. Остается только ждать. Я же чувствую себя совершенно опустошенной. Всю энергию, что дало мне озеро ранее, отправила на закрытие портала. Монстры внизу все так же остервенело бьются с людьми, но вот начинает светать, и чудовища становятся вялыми, перестают сражаться и пытаются уйти в сторону леса. Когда солнце показалось над горизонтом, из озера ко мне потянулся обратно серебристый ручеек. Складываю ладони лодочкой, и дотянувшийся до них ручеек, словно настоящая вода, наполняет их и затем исчезает, впитываясь в меня. Дело сделано. Портал закрыт. Связь с местом силы установлена.